Голова двадцать девятое. Мои затеи приняли, хоть и не сразу. После жарких и громких споров, дошедших до криков и уруганей, и занявших целых пять минут, которые в сложившейся ситуации казались почти вечностью, господа офицеры ворчали, усы сердились, опели, возражали, порой не стесняясь выражения, но приняли. То ли от того, что мой план показался маме и папе достаточно сумасбродным, чтобы сработать, то ли потому, что никакого другого на самом деле не было вовсе. Многие допускали, что две с половиной сотни юнкеров и офицеров смогут пройти несколько километров по мятежной столице даже с боем, если придется. Но мало кто наделся успеть задвиганное нам время, которого даже при самом лучшем раскладе оставалось безумно мало. Шагай по улице в первых рядах группы, возглавляемой мамой и папой лично. Я почти физически ощущал, как драгоценные минуты утекают, как песок сквозь пальцы. Сколько их на самом деле осталось до того, как Курагин поведёт свои панцеры, чтобы войти в Зимний и оттуда диктовать волю чрезвычайно усоветов всей империи, уже на законных основаниях, прикрываясь именем юного наследника Павла. Но на улица была даже темнее, чем обычно в это время. Половина фонари не светили, то ли кто-то решил срезать провода, то ли обиженные от злобы и все дозволенности народники посшибали лампочки из винтовок. И чем ближе мы продвигались к центру города, тем меньше огонь горел в домах. Похоже, обитатели квартир или сами вышли на улицы с оружием, или предпочитали сидеть тихо, запершись на все замки, чтобы не попасть под горячую руку тем, кто сегодня хозяйничал в столице. Но и это помогло не всем. То и дело на соседней улице либо за стенами домов звучали выстрелы, вгрызались в ночь залпами и короткими очередями, и также внезапно затихали. Одному Богу известно, сколько людей сегодня сводили личные счёты, пользуясь всеобщим хаосом. И трупов за крепкими каменными стенами наверняка стало с не меньшей чем на улицах. Не то чтобы мы шли по телам, но с каждым шагом к центру оббиты вокруг попадались всё чаще. Я видел городовых жандармов, солдат, неплохо одетых мужчин в штатском, явно благородного происхождения. Но куда больше на мокром асфальте осталось при летариев. Петербург пал, но не сдался без боя, и каждый метр по пути к Зимнему Народнику приходилось буквально выгрызать. И бой среди них вряд ли было много хороших стрелков, наверняка каждый среди нас отчингачку к одоротом молился про себя всем известным богам, лишь бы не столкнуться на улице с крупным отрядом. И боги услышали. Нам повезло. И до Тучкового моста и через весь Васильевский удалось пройти без приключений. Пару раз по пути нам попадались вооружённые группы по 10-15 человек. Но они то ли не заметили нас в темноте улиц, то ли слишком спешили перебраться через большую Неву и выйти к Зимнему. А может, и вовсе приняли наш отряд за своих. Вряд ли кто-то из народников вообще мог подумать, что в разорённом городе откуда-то возьмутся солдаты в штатском. Да и, пожалуй, со стороны мы выглядели совсем юнцами, рабочими с завода, но уж точно не обученными вояками. Ворон быстро сообразил, что к чему, и разделил отряд на небольшие группы. Похожие на те, что мы встретили. Мы и поробрались по Василевскому, на всякий случай обошли чуть дальше через дворы на седьмой линии, и по набережной двинулись к Благовещенскому мосту, где вновь встретились со остальными. Но на половине пути через реку наш визит не закончился. Мост охраняли. Видимо, командиры народников все-таки предполагали, что войска и увельичество могут каким-то образом подойти не только с юга, или со стороны Петропавловской крепости, но и отсюда с Василевского. И проезжие части тротуары по сторонам перегородила баррикада, составленная наполовину сброшенных кемто автомобилей, наполовину вообще из чего попало. Стащенные в уродливую кучу мешки, доски и ящики не слишком-то напоминали грозную крепость. Да и людей на импровизированной стене я насчитал даже меньше десятка. Но их явно оставили здесь не для красоты. Стой! Рявкнул один из них, заметив нас с далеки. Кто идет? Свои! Я помахал рукой и, повернувшись к маме и папе, негромко добавил. Позвольте мне говорить, ваше высокоблагородие, они нас пропустят. Ротен не стал спорить, ну явно без особой охоты. Да чего уж там, мне и самому отчаина не хватало уверенности, что я смогу заболтать королейных так, что они бешоу моей пыли дадут пройти паре сотен вооруженных молодчиков, пусть даже одетых в штатское. Это какие? Осторожно поинтересовался бородатый мужик на баррикаде. Сейчас своих нет, любезный, все чужие. Да ладно тебе, дядька, отозвался я не сбавляя шага. Сейчас как раз все свои есть, кто за народные воли. Большинство короольных такой ответ, похоже, устраивал полностью. Они опустили винтовки, закивали, кто-то рассмеялся, и только старший продолжал внимательно разглядывать приближающуюся толпу. Наверное, получили сверху строгие указания, а может, просто вредничал. "А ты сам откуда такой голосистый будешь?" проворчал он, когда подошёл чуть ли не вплотную. "Не молод ещё командовать". "Может и молод", я пожал плечами. "А буду с фабрик Договорить да, я не успел. Шагавший рядом со мной мама и папа вдруг бросился вперёд и одним прыжком долетел до баррикады, вогнав в живот бородатому штык. Корольный с хрипом согнулся пополам и начал заваливаться на нас, и даже раньше, чем его тело перестало дёргаться на асфальте, офицеры и онтеры перебили остальных. Колоды мужиков стаскивали вниз, и рышабали головы прикладами. Только один успел вскрикнуть, поднял оружие, но тут же затих. Кто-то, кажется, Иван, швырнул винтовку с нескольких шагов как копье. И граненная игла штыка вошла к Раульному прямо между ключиц. Баррикада пала без единого выстрела. Янкира тут же принялись растаскивать завалы, чтобы пройти дальше, но я не сдвинулся с места. Наверное, в моем взгляде было столько недовольства, что ротный даже посчитал нужным объясниться, хоть как-то. А как иначе? Не дело медальничать, ваше сиятельство. Мама и папа постился на курточке и вытер штык ободежды убитого. Много чести, князю с этой падалью разговаривать. Я только мочи покачал головой, закинул винтовку за спину и направился к дыре в баррикаде. Товарищи уже дожидались меня с той стороны. Все как один прилепи к перилам моста, вглядываясь в ночную темноту и огни вдали. Впереди стоят ещё наши, негромко проговорил Богдан. Слышишь, княже? Я слышал. Далёкий шум доносился даже до Васильевска, откуда мы перешли. Но только здесь, на середине моста, я смог понять, что это такое. Выстрелы сливались в монотонный громыхающий гул. Густой и недобрый, похоже, то ли на ход десятка груженых составов разом, то ли на грозу где-то на краю не города. Но сегодня тучи собирались прямо над зимним, не так уж и далеко от нас, все в километре полутрех. Разглядеть ничего с такого расстояния в темноте я, конечно же, не мог. Только слышал выстрелы, винтовочные, пистолетную дури скотню, а иногда и что-то калибром посерьезнее, похоже, кто-то додумался подкатить полковую артиллерию. А вот жуткой молотилово-пулеметов к ним пока не примешивалось. Курракинские панциры то ли еще не успели добраться до центра столицы, то ли выжидали своего часа. Значит, жандармы и верные короне солдаты держались, защищая стены Зимнего. И сдаваться похоже не спешили, хоть и уступали народникам числом раз пять, если не в десять. Впрочем, меня сейчас куда больше интересовал Бисмарк. Темная громадина пришвартованная перед дворцовым мостом у Адмиралтейства, почти две сотни метров брони так и остались на своем месте, вытянувшись вдоль гранита. Там на набережной кто-то куда-то спешил, мельтешили автомобили и крохотные людские фигурки, а крейсер выглядел настолько беженцем, что казался чуть ли не частью местного архитектурного ансамбля. Грозные орудия на носу наверняка так и смотрели в сторону зимнего и площади, но молчали. Если бы не горящие на корме и трубах огни, я бы подумал, что Бисмарк попросту бросили. Но ну, впечатление было обманчивым. Если я не ошибся, если черта углушилку действительно как-то прикрутили к броне корабля? Его наверняка стерегли, как зенницу ока, ото всех. Стоит за раз железная, пробормотал я. Попробуй подойди. Не нагнетай, княже, Богданкнул меня острым локтем под рёбра. И без тебе поджилки трясутся. Пойдём уже. В самом деле, мама и папа вовсю устраивал господин Кюров организованной толпой, и задерживаться нам остою не было никакого смысла. Скорее наоборот, стоило убраться подальше прежде, чем следующий отряд с Васильевского Обнаружили сколотые штыками тела караульных, так что мы отвернулись дальше, вытянувшись мелкими группами на полторы-две сотни метров, и спокойно прошли до набережной и дальше. Благовещенскую площадь перекрыли баррикадами чуллини со всех сторон, кроме той, куда мы собирались идти. Мама и папа провел нас до кона Гвардейского бульвара, разделенного зеленой аллей, и дальше мы шагали уже в тени деревьев. Не то чтобы темнота скрывала нас полностью, но все же защищала от чрезмерно любопытных глаз. Прошагав в сторону Ниса Киевской площади где-то с полкилометра, я почти перестал нервничать. Нет, вооруженных людей вокруг стало куда больше, однако все они были заняты делом, спешили, несли ящики, видимо с патронами туда, где громыхали выстрелы. И плевать хотели на подснот с винтовками. Может где-то в другом месте нас бы и тормознул очередную караула, но здесь в двух шагах от переворотившегося в поле боя дворцовой площади мы понемногу смешивались с десятками и сотнями людей, которые тоже спешили туда же, куда и мы. Баррикады остались за спиной, и теперь ничто не мешало нам идти вперёд к цели. До самого конца Коногвардейского, потом бегом через Инадскую площадь, по 2-3 десятка человек за раз, и в Александровский сад. Сюда народники почему-то почти не совались. Дорожки в парке выглядели достаточно широкими даже для большого отряда, но фонарей почти не было. Свет давали только огни вдали и редкие горящие окна западного флигеля адмиралтейства. Но для нас темнота казалась поистине спасительной. Под кронами деревьев мы прошли через сад наискосок, туда, где по пути не попадалось уже вообще никого. Оставили за спиной медного всадника и вышли к ниве, так близко к Бисмарку, что я без труда мог разглядеть в паре сантиметров его корму. Буквально за углом на площади грохотали выстрелы. Прямо перед нами вооруженные народники спешили на штурм вдоль гранитной набережной, а мы росели на влажной траве в темноте под деревьями, скрытые и не замеченные ни кем. Всего в нескольких шагах от цели, хотя эти шаги еще предстояло пройти. Вроде добрались в вашего скобагароде. Я осторожно пустился на землю рядом с мамой и папой. Вот он, Бисмарк, рукой подать. Ага, только попробуй подойди, вздохнул ротный. Лучше близко я не укусишь. Их там как муравьёв, сами поглядите ваше сиятельство. Угол адмиралтейской флингели мешал нам рассмотреть громадину крейсера целиком. но со стороны кормы народу на набережной было немало целая толпа народников с винтовками ждала приказа вновь идти на приступ со стороны набережной или вовсе охранял Бисмарк я мог только догадываться в чихору как сейчас ваше сиятельство неужели судьба привела сюда Александр Горчакова собственной персоной когда в нескольких шагах со стороны деревьев зазвучал негромкий хриплый голос я едва не подпрыгнул мама и папа тот же подхватил винтовку и перескользился в темноту А через мгновение в ту сторону смотрели уже несколько десятков стволов я на мгновение даже испугался что кто-нибудь из господ юнкеров может сделать глупость и с перепугу пальнуть на звук однако назвавшего моё имя даже это похоже несколько не пугало из тени деревьев показалась высокая худощавая фигура а за ней вторая третья четвёрта все незнакомцы были вооружены но держали винтовки или дулом вниз или вовсе на ремнях за спиной спокойнее милостивые сударыни Предводитель шагнул вперед, поднимая обе руки ладонями вперед. Не стоит в нас стрелять. Во всяком случае до того, как мы представимся. Так сделайте это поскорее, любезный, буркнул мама и папа. У меня здесь две сотни человек, и не все из них отличаются терпением. Как пожелаете, ваше благородие. Неизнакомец пожал плечами и, не опуская рук, чуть повернулся в сторону адмиралтейства. Уверен, мы уже встречались раньше. Света от далёких окон было немного, но все же вполне достаточно, чтобы разглядеть знакомое лицо.